«Белый медведь». «Чего?» — сказал Кожаный, резко оборачиваясь. «Чего такое?» «Документы», — повторил перегретый и сделал мизинцем особенный жест, каким обычно требуют документы. Кожаный окаменел. В голове его с огромной силой столкнулись два неожиданных факта — пропажа брюк и требования документов. — Как же так? — сказал Кожаный, отступая на шаг. — У меня украли брюки, и у меня же требуют документы. На щеках его вздулись желваки, в голове мотались тревожные мысли, которые я читал примерно так — что это за человек с веником, почему требует документы и, главное, имеет ли право требовать их. Веник на голове говорил, что никакого права у перегретого нет. — Но, может... «Этот перегретый вовсе не перегретый, а переодетый и под веником форменная фуражка. Если не предъявите документов, придется вызвать милицию», — сказал возможный переодетый. «Да-да, надо вызвать милицию», — подтвердил неожиданно и Тибул, злопамятно глядя на Моню. «Какая милиция? Что вы, ребята?» — заволновался Мочалыч. «Ботинки здесь, сейчас брюки найдем». «Пускай покажет документы», — настаивал Тибул. «Вот, например, мои документы, и я могу их показать». «Успокойся, успокойся», — оттягивал поэта Тиберий. «Не лезь, убери документы». но ну, нет. Кто я без документов?» — упрямился Тибул. «Я всегда боролся за правду и сейчас буду бороться. Пускай покажет». Вокруг стал собираться банный народ. Голые короли... Подымались со своих тронов, прислушивались к разговору. «Какие в бане документы?» — крикнул кто-то. «Кожа домочала!» «В бане все голые!» «У нас нос, паспорт!» «Нету документов», — сказал Кожаный, чувствуя поддержку. «Они в брюках!» «Проверим!» — неожиданно сказал перегретый. Подошел к аптечному шкафчику и вытащил брюки. «Проверим!» Кожаный крякнул и бросился к нему, но перегретый ловко взмахнул простыней. Она распахнулась, накрыла Моню и перегретого, и на глазах превратилась в белого медведя. Медведь ворчал. Качаясь, постоял он на четырех лапах и лениво лег на пол. Банные короли охнули, вскочили на своих тронах, стараясь через спинки разглядеть, что происходит. Тиберий и Тибул поджали ноги, завороженно глядя на белого медведя, который ворочался на полу. «Береги инвентарь!» — крикнул Бачалыч, подбегая было к медведю, но тот ринулся на пространщика, зацепил его и сшиб с ног, а сам стукнулся задом в стену, затрещал и развалился на две половины. Из разорванной шкуры выскочили Моня и Перегретый. Но, конечно, это был уже не перегретый и даже не переодетый, а просто одетый с ног до головы. В кепке и в костюме, в брюках, закатанных выше колен, у стены стоял Василий Куролесов. В одной руке он держал веник, в другой — черные хромовые брюки. — Так ты еще в костюме! — взревел кожаный. — Нож! У него нож! — крикнул кто-то. — У него в венике нож! — Нож! — сказал Кожаный. — У тебя нож в венике. — Да, нож у него! — снова крикнул розовый голый король. — Вон, блестит через веточки. Кожаный отступил и вдруг схватил брюки, которые лежали в кресле Тибула, вспрыгнул на подоконник и махом вылетел за окно. Раздевальный зал влажно ахнул. Тибул бросился за ним, делая такие жесты, которые хотелось назвать «хватательными движениями». Мы кинулись к окну, разом перегнулись через подоконник. Я был уверен, что Кожаный лежит под окном с переломанными ногами, но увидел другую картину. Кожаный, оказывается, еще и не приземлялся. Он летел вниз, но медленно, очень медленно. В первую секунду я даже подумал, что его поддерживают в воздухе волны пара, которые вываливали из окон первого этажа, но понял, что ошибаюсь. Под окном бани стоял человек в соломенной шляпе, из-под которой высовывались огромные рыжие усы. Он смотрел вверх и пальцем подманивал приземляющегося Бонио. Кожаный брыкался в воздухе, изворачивался. Размахивал тибуловыми брюками, стараясь улететь в сторону, но палец неумолимо манил его к себе, и Моня, кожаный, мягко приземлился, наконец, прямо в руки старшины Тараканова.